Глава 15. -я. На острове. Они выбрали густо зарошший остров и вырыли на нем яму. Но и стены ямы обложили камышом и сухой травой, а сверху ходок зародил навес из веток. Даже подойдя совсем близко, орлик не мог отличить навес от живых кустов. здесь орлик будет ждать", сказал ходок. "Где то здесь начинается земли ласколицах? Ходок должен пойти сам посмотреть". Ходок Я видел их Насторожился Орлик. «Надо уметь видеть следы!» Укоризненно покачал головой Хат-дог, показывая Орлику обломок наконечником. «Оружие плосколицых!» Выкрикнул Орлик. «Не только! Плосколицы надевают на ноги кожу зубров, а мы кожу мамонтов или оленей!» «Ну может они просто охотились здесь?» видел следы женщин-плосколицых. «Женщины не уходят далеко от стойбища!» Он ушел, а Орлик лежал в яме, наблюдая птицы-зверей, копошащихся в зарослях. Он видел, как гигантский сом утащил под воду селезню, а стая древожно крякая поднялась в воздух. Дикие свиньи рылись в камышах, искали птичьи гнезда, поедали яйца птенцов. Один раз по берегу прошла огромная рыжая полосатая кошка, Орлик затаился, судорожно сжимая боевое копье. На острову было очень много камышовых котов. Они охотились за рослях на птиц, подстерегали поросят. Орлик не трогал их, и постепенно коты привыкли к его присутствия перестали обращать внимание на молодого охотника. А как-то раз большой ободранный кот утащил орлика жирного сама прямо из убежища. Орлик рассердился, был, но потом рассмеялся. Сам был явно тяжеловат для грабителя, и тот тащил его через камыши, отдаваясь и сердито мяукаю. Молодой охотник, конечно, догнал бы его, но не стал отнимать добычи, кот, успокоившись, принялся за пиршество. Он объелся с омятиной, улегся неподалеку от недоеденной рыбы и лежал, не силах пошевелиться, пока другие коты не доели его добычу. Этот кот поселился рядом с убежищем, в кустах, и Орлик время от времени подкармливал ее мелкой рыбой и мясом. Коток появился внезапно, не зашелестел камыш, не плеснула вода, он, казалось, возник из воздуха. «Они живут за рекой», — сказал Ходок, присаживаясь у костра. «В хижинах и в шкур лошадей, кругом степь, на ночь ставит сторожей. Подойти трудно, а надо», — он замолчал, задумавшись. «Мы пойдем вечером», — сказала наконец. «Орлик станет девушкой плосколицек, а Ходок молодым воинам. Никто не будет мешать молодому воину и девушке, их обходят с ними, не заговаривают». Привязав одежду к связкам сухого камаша, они переплыли реку, и здесь, на берегу, Ходок вытащил из мешка краски. Он разрисовал яйцо Орлика, потом, смотрясь в воду, размалевался сам. А волосы Орлика он вымазал сажи, и свои перевязал такой пачок, в которых воткнул три гусиных пера. Пришлось обрезать длинный меховой плащ ходака который служил ему в поти одежды и укрывал на отдыхе. Долго пришивали к плащам перья, Хадок еще раз внимательно осмотрел Орлика одобрительно кивнул. «Можно идти. Не двигайся медленно, плавно. Не забывай, что ты девушка. Будет опасно, исчезай, как ходок тебе учил. Сливайся с темнотой». Они обошли цепь костров и вошли в стойбище. Хижины лицах стояли беспорядочно на большом расстоянии друг от друга. Неподалеку от хижины гнили отбросы, горели костры, на которых женщины готовили пищу. «Собак у них нет». — шепнул Ходок, — это хорошо. Посредине стойбище темнела огромная хижина, покрытая шкурами в два слоя. Перед хижиной горело три костра, возле которых суетились женщины и дети. Под аксуарликом шли медленно, ланившись друг друга обходя костры и сворачивая в сторону, когда навстречу попадался кто-нибудь из плосколицах Они обошли большую хижину сзади и, спустившись на землю, приподняли шкуру. Посреди хижины тускло лял костер, окруженный плоскими черными от копоти камнями. Вокруг костра на шкурах сидели мужчины, женщины, дети. Обнаженные тела их отливали медью и сине-черные волосы блестели от жира. Мужчины сидели, разваляясь на шкурах, лениво переговариваясь, а женщины шили одежду, кормили детей. Рыльк заметил, что одежда до женщин и детей была шита из старых, облезлых шкур. Не было на женщинах и украшений. Зато мужчины штиголяли костяными браслетами, бусами с клыковым хищником амулетами. На жерде хили нависели их плащи, расшиты перьями, оленями жилами, раскрашены желтыми, синими и зелеными красками. Раскрашенные перья торчал у мужчины в волосах. Время от времени кто-нибудь из мужчин запускал руку в большой кожаный мешок, вытаскивал кусок вареного мяса и громко чавкая принимался за еду. Остатки мяса и полуобглоданные кости он бросал женщинам. Женщины на лету подхватывали поддачки и жадно ели. Следующие хижины уже спали тускло светил каменный светильник, около которого сидела старуха, время от времени поправляя кожаный фитиль, плавающий в жиру. Воины, женщины и дети спали все вместе на шкурах в углу, оружие валялось в другом углу. Ходок приподнял край шкуры и взял несколько маленьких копий. Так они нее смотрели все хижины, но ни в одной из них орлик не увидел рыжей белки. А выбравшись из стойбища, они переплыли рек и вернулись на остров. Попадок молчал, рассматривая копья. Молчал и Орлик опустил голову. Неужели он никогда больше не увидит ружей белки? Неужели она погибла в пути? Им суждено встретиться только в жилищах предков, да и то, попадет ли туда белка. Ведь, чтобы попасть к предкам, надо быть похороненным в красной краской Иначе откуда возьмется кровь? А кто станет тратить краску на какую-то поленницу Это не те... Сказал, наконец, ходок отбрасывая копьеца. «Эти для охоты, а нападают с боевыми. Что ж, надо искать другие стайбища». «Разы есть еще стайбища?» Удивился Орлик. «Орлик не умеет считать», усмехнулся ходок «Стайбище маленькое, мало воинов, а натура напала много воинов. Откуда они?» Орлик сразу повеселил, как он не догадался. Ночью они покинули остров, переплыли реку и влубились в степь. Восходящее солнце застало их далеко от стойбища в Степь окружила их разнотравьем, промоинами, оврагами. Слегка всхолмленная равнина таила в себе тысячи укромных убежищ, нор, ямок кустарников. Вдоль степных речушек росли тенистые рощицы, глубокие враги густо заросли кустарником, сплошной стеной поднимались камыши, окружавшие степные озера. Даже на равном месте стоило лечь на землю, и густые травы смакались накутником, надежно крывая от недоброго глаза». Они шли по ночам, а днем отсыпались в каком-нибудь убежище, замаскировав ее ветками и травой, и снова ушли в зеленоватом лунном свете, наблюдая ночную жизнь степи. Как-то они подобрались к табуну лошадей, дремавших у холма. Они были совсем недалеко от табунка, когда из высокой травы на лошадей прыгнул рыжевато-бурый зверь. Он пролетел метров двадцать и опустился прямо на вожака лошадей. Блеснули огромные кулыки – его вожак бежу звука повалился на землю. Ходок схватил орлика за рук и полок за собой, далеко обходя страшного зверя. «Ходок боится?» – удивился молодой охотник. «Но ведь зверь не больше льва». «Зверь сильнее льва», – ответил Ходок. «Он прыгает дальше всех зверей, а его клыки убивают даже толстокожих». В другой раз в груди камней орлик увидел длинную пятнистую змею. Она лежала, обвив кольцами Сайгака, громко зашипела, заметив молодого охотника, Он хотел было ударить змею копьем, но раздумал, видя, что сайгак уже все равно не помочь. На пятую ночь пути они не набрели на стойбище и целый день пролежали в кустах, наблюдая его жизнь. Стойбище было окружено изгородью из колючего кустарника. Женщины-плосклицах редко выходили за эту колючую ограду, но все же выходили за водой или накопать корешков за остренными палками. В этом стойбище воинов было мало, а пленниц они не заметили. В следующем стойбище они увидели женщину-медведя и два дня ждали, чтобы она вышла за ограду, но так и не дождались. То ли плосколицы не доверяли пленнице, то ли она сама боялась степи. Но за ограду она не выходила, а проникнуть в стойбище ходок не рискнул. Слишком уж открытая местность была вокруг. Солнце припекало все сильнее, выгорала трава, пересыхали ручьи и озерца. Травоядные стадами сбегались к немногим местам, где сохранилась вода, а у водопоих подкарауливали хищники». Воду приходилось брать на рассвете, когда травоядные уже напивались, а хищники уходили в свои берлоги. Впрочем, дичи вокруг было много, и звери не трогали людей. Но однажды они вспугнули большого серовато-белого носорога, лежавшего на боку в неглубоком степном озерце. Он не был похож на длинношерстных носорогов, которые водились с лесах туром, был выше и длиннее, а его гладкой шкуру покрывали только редкие волосы горлик который шел впереди, и принял его за бугор, поросший бурой степной травой, и был очень удивлен, когда бугор внезапно ожил и грозно хрюкая двинулся к нему. В следующий момент сильный толчок отбросил его в сторону, и ходок стал прямо перед черным рогом, направленных на него. Он стоял, пока рог не казался возле его груди, а потом прыгнул навстречу рога немного в сторону. Носорок проскочил мимо, затормозил, поднимая клубы пыли, развернулся и бросился на ходока. Он наползнул снова и снова, но каждый раз ходок ускользал от него, и носорок останавливался, озадаченный. Стоял и ходок, спокойно глядя на зверя. Носорок выркал, медленно подходил к ходоку, и опять бросался на него, и опять промахивался. Наконец он не стал останавливаться, а неспешно и углубился в кустарник, и скоро треск веток стих вдалеке. «Запомни», – сказал ходу горлику, – «когда нападает, иди навстречу, навстречу и сторону. Этого никто не ждет. Будешь убегать – погибнешь». Становилось все жарче, и как-то к полудню не проснули своему убежище от запаха горя. Орлик выглянул из промоины и увидел огненный вал, накатывающий на них. Горелась степь, огненное полукольцо охватывало их убежище, быстро приближаясь. Орлик бросился было бежать, но ходок остановил его. Он намочил шкуры в небольшом родничке, который устроился в промойне, укутался сам и набросил мокрую шкуру на орлика. Они улеглись рядом, тискивая голову во влажную траву. Густые клубы дыма накрыли их, посыпались хлопья сажа. Раскаленный ветер опалил легкие, но они лежали, откашливаясь, поливая друг друга водой из родника, и пожар проскочил над ними. Шкуры покоробились, обгорели волосы, Лизы черной от копоти покрылись волдырями, но все-таки они остались живы. Целую ночь они шли по черной выжженной равнине, утопая в пепле по щиколотку. А утром снова вышли в полжелтеевшие жиры С невысоких холмов они высматривали огнекостро, вышли к ним. Но это были костры охотничьих отрядов, рыскавших по степи, а большого стойбища все не было. Орлик еще не спал, когда табун лошадей с стопотом промчался мимо убежища, он бросил копье и попал, лошадь продолжала бежать, унося копье и он погнался за ней, сначала лошадь далеко убежала от молодого охотника, но потом ослабев от раны, замедлила бег и орлик начал догонять ее, лошадь оглянулась и увидев преследователя, снова побежала быстрее, но скоро устала, перешла на медленный бег, а потом на шаг. Орлик почти настиг ее, когда земля поддалась под его ногами, и он провалился в глубокую ему ловушку. Стены ловушки были гладкие, а когда он пытался выкопать них уступы, осыпались, и скоро Орлик понял, что ему придется работать слишком долго, чтобы вырваться из ловушки самостоятельно «Не успею», — подумал молодой охотник. «Придут плоскалиться и убьют Орлика. Ходок все узнает, конечно, по следам, от рыжая белка. Ходок будет искать копья смерти». А не будет искать девочку. А так важнее всего племя. Кто, кроме орлика, спасет ее? Жалко белку. Теперь и орлик не попадет в хижины предков. Некому будет засыпать его красной краской. Да есть ли отсюда и земель полоскалится к пути к хижинам предков? Может и нет. Он, отполз в самый темный угол ямы, прячась от жалящих прямых лучей солнца, и замер, опустил голову на колени. Как надоел ему степь, выросший в лесах, наполненных птичьим гомоном, журчанием ручейков, шумом листвы. Он чувствовал себя неуютно в безбрежном травяном простое, в чахлых рощицах, насквозь просвечиваемой палящими лучами солнца, во врагах, заросших высокой жесткой травой, такой не на мягкий зеленый ковер, покрывавший лесные поляны. Да еще это ловушка! Скорее бы уж приходили плосколицые. Голоса в плосколицах прозвучали над ямой к полудню. Они содрали с ловушки травяной настил и склонились над ямой о чем-то переговаривать. Сначала Орлик хотел метнуть в них копье, но потом раздумал. Если его не убьют сразу, может быть, удастся убежать А вылазь жестом показал ему один из плосколицых, протягивая копье. «Оружие оставь в яме». Они набросили на шею Орлика петлю, связали руки. Двое плосколицых шли впереди, а третий, ровесник Орлика, шел сзади, время от времени подгоняя его уколами копья. Добавой рощи они остановились отдохнуть. Старшие плосколицые улеглись в тени и скоро загремали, младший загнал Орлика в муравейник. И когда Орлик пытался выбраться из него, копьем подталкивал его поближе к рассерженным насекомым. Руки Орлика были связаны, он мог очищать от муравьев ноги, только потирая их одну на другую. Он был основательно искусен, когда плосколицы, наконец, погнали его дальше. До небольшой рощи оставалось уже несколько шагов, как вдруг один из кустов ожил, и Двина со свистом обрушилась на голову крайнего воина. Молодой воин завизжал, убегая, на ходовку, ложив второго плосколицева, двумя прыжками догнал молодого, и ударом кулакас был с ног. «Орлик не умеет ходить», – ворчал он, развязывая мальчику руки. Трава над западней не такая, как в степи. Она вялая. Когда же Орлик научится ходить?» Орлик молчал, опустив голову. Ему было стыдно. Он вспоминал, как в одиночку собрался идти за синим камнем. Молодой воин открыл глаза. «Кто делает копья смерти?» Знаками спросил его Хадок. «Не знаю», — сказал с плосколицей. ходок занес копье. «Вождь хотят стойбище, вождь и старейшины. Оттуда идут воевать!» Быстро показал молодой. «Где большое стойбище?» Продолжал расспрашивать Ходок. Плосколица отвернулся. Лицо Ходока стало жестким. Ходок привяжет Плосколица к муравейнику и подождет, пока муравей не обглодает его, показал он. Плосколица задрожал. «Там! Там!» Махнул он рукой в сторону заката. «Плосколица пойдет с нами!» Нет, если сын Сайги покажет врагам большое стойбище Его бросит сердитый в воду И духи воды будут грызть его долго-долго А если сын Сайги покажет стойбище ходок отпустит его Пусть сын Сайги скажет своим, что убежал от врагов Которые вели его в земли львов Не найдешь стойбище ходок найдет новый муравейник Пошли Он накинул петлю, снятую с орлика ему на шею Плоскалиций поднялся и неохотно пошел к западу. «Но мы же пришли оттуда!» Удивился Орлик. «Значит, прошай мимо!» Спокойно ответил Ходок. «Степь велика!» А ночью с вершины холма они увидели россыпь огней, горевших у горизонта. большая стабище!» Сказал Плоскалиций. «Иди!» Снял петлю шеи пленника Ходок, и тот со всех ног припустил к темноту. «А это большая стабище?» Недоверчиво спросил Орлик. «Огней много!»